Аннотация. Конверт был самый обычный, бледно-голубой. Ее имя выписано печатными буквами. Обратного адреса нет, отчего письмо кажется голым. Юлия повертила конверт в руках, надорвала, вытащила сложенный в четверо листок, развернула. За деньги, оставленные покойником, можно купить много полезных вещей, в том числе и молодого любовника. Черные печатные буквы, такие же, как и на конверте. Юлия опустилась в кресло прямо в прихожей, глубоко вздохнула, стремя сунять бешено колотящееся сердце. Она с трудом научилась жить без Женьки, А теперь кто-то обвиняет ее в убийстве мужа, но у них с Алексом все по-другому. Почему же после их медового месяца в Мексике она чувствует себя так плохо? Всему виной укус экзотического жука или кто-то хочет отправить ее вслед за первым мужем?